А мне лишь мерещится что-то киношное, книжное. Теперь был закат. Кусая зубами кончик косы, то приближаясь к танцплощадке, то снова уходя в сумрак палубы, Даша ждала Илью Николаевич. Она была уверена, что он придет. Берег постепенно чернел, небо все ярче разгоралось золотым светом, И тучи над горизонтом стояли густо. Одна из туч была как хищная рыба, узкая, стремительная, с расщепленным хвостом. Разинув в пасть, она готовилась пожрать маленькое облачко в оцепенении, застывшее рядом с нею. Даша ждала с нарастающим азартом, что убийство совершится на ее глазах. появился неожиданно. «Пойдемте ко мне», — сказал, не глядя на нее. Быстро шли по коридору. Вдруг она поняла, как только они войдут к нему в каюту, он обнимет ее и крепко поцелует в губы. Это будет самый первый в ее жизни настоящий поцелуй. Даша ощутила себя взрослой женщиной. Он пропустил ее вперед, притворил за собою дверь. В каюте было душно от табачного дыма и не темно, но сумеречно. Он взял Дашу за обе руки. Это уже происходит. Пожалуйста. Пожалуйста. Она опустилась на стул, а он, все так же, держа ее за руки, сел напротив нее на незастеленную койку. Я... я теперь... я... я постиг. Можно быть одновременно несчастным и счастливым. Можно испытывать то и другое, и одно не заслоняет другое. Не забирайте у меня ваши руки. Завтра будет Рассвет. Какая любовь пришла ко мне, Даша! Стены каюты сдвинулись, его глаза оказались очень близко от Даши, и ей почудилось, что в них сияет та самая тьма. Я я хочу вам открыть, но только выслушайте до конца. Мы все любим прощать по-царски, с высоты, снисходя до боли, но боли не касаясь. Мы разъединены не прощением, потому что не касаемся боли. И соединены нелюбовью. Так много соединено нелюбовью. И вот нелюбовь кончилась. любви больше нет. Я пьян, но я никогда еще не был так мучительно трезв. И вдруг Даша очень сильно испугалась его. Бьющий электрический ток проник от его сильных пальцев в кисти ее рук. Сердце ее заколотилось громко, размашисто, Он увидел, что причиняет ей боль. Отпустил ее руки. «Вот что, Даша, вот что. У меня была жена. Ее звали Алина. Просто так имя, пустой звук, но для меня за ним взгляд. Это тайна, откуда приходит и куда уходит любовь. Это случается без участия человека в один день». Я увидел, что рядом со мной совершенно нелюбимый мною человек. Непонятно для чего в мою жизнь явившийся и требующий моей любви. Мало того, уже так со мной сросшийся, что не могущий без нее. И он, Даша, этот человек, почувствовал мой взгляд и испугался. Он замер, ждет от меня ответа, ну, то есть подтверждения того, что все ему только почудилось. И любовь, как была, так и есть. И мы так стали жить. Мы, мы, мы так прожили семь лет. Они сделали со мной что-то страшное, они разрушили меня. Если я закричу, на палубе услышат. Разумен вопрос, почему мы не рассоединились? Есть ответ. Дом. Гигантская гора, которую двое воздвигают над собой. Она может стать спасением для них, а может, общей могилой. Это не стены, хотя и стены тоже. Это нечто большее, от чего деться некуда. Общая память. Но если бы только дом, у меня бы хватило бы мужества или жестокости. Я разрушил бы его. Другое. Она любила меня. О чем я говорил? Да. «Любовь, все прощающие, трудно отринуть такую, любовь вообще трудно отринуть, это однажды, понимаешь, и однажды в сердцах я сказал, мысленно, если бы я сказал это вслух, оно, может быть, ушло бы из меня, но я сказал про себя, лучше бы ее никогда не было, и сразу понял, что это значило, лучше бы ее не стало, это был странный, очень тихий голос». Не я сам, а одно отделенное от меня желание. Ты сейчас о смерти ее подумал тогда же, я спросил себя. и ужаснулся, что такая мысль могла во мне зародиться. Потому что я не только не хотел ее смерти, я не хотел ей никакого зла. Я хотел лишь, чтобы этой любви, ее любви ко мне больше не стало. Помню, мне вдруг стало очень жалко ее и ее любовь. Даже не столько ее саму, сколько, сколько ее любовь. Но прошло несколько дней, я опять услышал, лучше бы умерла. Эти мысли стали приходить постоянно. Ни о чем другом я уже не мог думать. И вдруг, вдруг она начала никнуть, увидать. Я повез ее на курорты, нашел лучших врачей, но она уходила. И глаза ее, прежде такие чуткие, живые, гасли. Гасли и любили меня еще сильней. Даже. Даже оттуда любили из той тьмы. Вот что было невыносимо, как близка она мне стала. Год назад она умерла. Я все раскрыл ее лечащему врачу, а он сказал: Вы способны очень сильно любить, но если я отобрал у нее жизнь, где эта жизнь? За что была плата? За любовь или за ненависть? Может быть, мое страдание и есть ее жизнь? Во всех женщинах я вижу ее, во всех лицах отыскиваю ее черты. Это кто-то делает за меня, кто-то, непрекращаемо. И вдруг вы со всеми этими вашими движениями, дыханием, с чем-то неуловимым, но только вашим, не ее, совсем не ее, такая, такая дикая боль как будто собранные за все ушедшие годы и данная вся сразу. Здесь, сейчас, жизнь во мне. Я это понял. Понял еще в первый день, как только издали увидел вас. Вы простите меня, мне почти сорок. Я должен быть милосердным, а взваливаю на вас такую тяжесть. Не отвечайте мне, не решайте ничего. Побудьте со мной эту ночь, чтобы при вас рассвело». Солнце, это очень важно, это очень много значит. Я чувствую, вы не случайно явились на этот корабль, вы для меня явились. Идите, я знаю, вы придете. Любовь, весь смысл ее в том, что она свободна. Я вас люблю. Я больше ничего не могу вам сказать. Пеневшая, немая, с громко бьющимся сердцем, Даша вышла на палубу и услышала звуки музыки. Слева по борту, постепенно отставая, буксир тянул плот. На плоту горел крохотный костер. Вокруг огня светлели человеческие лица. Небо наливалось ночной синевой. Даша поднялась наверх и вблизи от танцев села в кресло. Ей было спокойнее рядом с танцплощадкой. Что случилось со мной только что? Он объяснился мне в любви, он сделал мне предложение. Все перепуталось в голове, догадки, обрывки его фраз. Смятение было так велико, не в силах находиться на одном месте, Даша прошлась от борта к борту. Ей захотелось двигаться. Одна из редких пар она стала отчаянно танцевать рок-н-ролл и, не дождавшись конца музыки, также внезапно ушла с танцплощадки, бегом вернулась в свою каюту. Никого не было в каюте. Даша скинула туфли и прямо в платье легла на постель. Напряженными, горячими глазами смотрела она в темноту. Почему я подумала, что он сходит с ума? Я испугалась, что он убьет меня, задушит, зарежет ножом. А он, он сказал о любви его жена. Он любил ее. Нет, он любит меня. Я должна решить что-то огромное. Что-то сейчас есть здесь рядом огромное как глубоко я дышу. Вдруг она быстро разделась догола. В пустой темной каюте она лежала и разглядывала свое тело, мраморное в тревожных отблесках ночного света, льющегося вместе с тихим плеском воды сквозь отворенный иллюминатор. Длинные светлые ноги с пятном синяка над голенью, изломы локтей, кисти рук. Она как будто медленно летела в блестящей тьме, И ей показалось, что она чем-то отделена от своего тела, что она и тело не единое целое, поскольку тело она прямо сейчас может пойти и отдать ему. И ей не только не жалко этого тела, ей очень хочется это сделать. Но сама она больше, чем только эти струящиеся в темноте голые руки и ноги, и себя саму она никому отдать не сможет. Она представила себя в белом подвенечном платье, С ним рядом. Он был в черном костюме, стройный, седовласый. Склонясь над ее рукой, он бережно надел на ее палец обручальное кольцо. Она ощутила тяжесть кольца, и ее охватил такой сладкий ужас, что она поняла, продлись этот ужас еще минуту, она не выдержит и уйдет к нему в каюту. Не переставая дрожать, она надела ночную рубашку. Я... Любима. Это было смутное, томительное полупробуждение. Продолжая находиться в глубине сна, Даша начала видеть и слышать то, что происходило за его пределами. И все видимое и слышимое ею чудесным образом преломлялось в ее уме. Она поняла, что теплоход неподвижен, не было вибраций от работы двигателей и хорошо слышались шаги людей по палубе. Теплоход стоял под самым берегом. Даша удивилась, как он смог подойти так близко. Он возвышался над маленьким ветхим причалом, на который с берега тянулись железные мостки. Два человека в одинаковых серых плащах и кепках вынесли с корабля носилки. На них лежал длинный груз, покрытый тканью. Носильщики груза медленно проплыли над мостками и исчезли в темноте берега. Они унесли мертвого человека. Зачем они унесли его? Оживить? Как все загадочно. Я хочу досмотреть этот сон. Она увидела в бездонном летящем круге иллюминатора гладкую реку, темный склон и большую машину, медленно ползущую в небо. Теплоход быстро отходил от берега. Даша спала. Я откажу ему. Она ясно поняла, что не любит Илью Николаевича. Ее любовь не может быть такой мрачной, болезненной. Ее любовь впереди... И еще она поняла, что боится его седых волос. Дул свежий ветер. Волга была покрыта рябью. Облака отражались в ней. И вся она пестрела множеством мелких разноцветных штрихов. Теплоход бежал среди них проворно и как бы играючи. Как мне объяснить? ему? Я поступила в университет. Я не могу стать вашей женой. Но... «Разве можно сказать человеку, я не люблю вас?» «На корме, во-первых, они в каюте», – произнес рядом с нею Баби, по тембру мужской голос. «Не знаете и не болтайте. Я сначала отдал дежурной записку, а дежурная сюда за ним прибежала, а выстрелил в сердце». Объявили о начале завтрака. Даша направилась в ресторан, но вместо ресторана пришла на корму. «Ерунда. Причем здесь, Илья Николаевич?» Другие пассажиры о том же говорили. Я сам. Было написано в записке. И все повторяли, сам. Не торопясь, Даша побрела обратно. Она остановилась возле огнетушителя и начала читать инструкцию о том, как им пользоваться во время пожара. При чем здесь Илья Николаевич? Сказала Даша громко. Вбежала в музыкальный салон, откинула крышку фортепиано и захотела взять аккорд, но испугалась услышать этот аккорд. Неотрывно глядя в дальний конец коридора, она прошла мимо каюты Ильи Николаевича На двери мелькнула полоска бумаги Даша возвратилась к двери, с силою надавила на дверь ладонью, плечом, спиной Дверь была заперта и опечатана Смерть жила за дверью, и смерть за дверью была велика Леса, холмы, равнины плыли перед нею. Уносились за край горизонта неспокойные массы вод. Всходило и закатывалось солнце. Ночные огни скрикивали в черноте. «Я красный! Я красный!» Из-под земли вынырнул город. Отряхнул с крыш коричневую глину. Задымили заводы, полыхали флаги. «Зачем люди все это сделали?» Зачем они истратили на это целые жизни? Строили, строили. Черная машина вползала на склон, удалялась, уносила в себе, в железном своем чреве. Кого? Куда? Почему? Зачем? И за рулем сидел человек. У него были жена и дети, папа и мама. И он вез, увозил, нажимал ногою на педаль, чтобы увезти. Мысли кончались пустотам мучительно болела. Так к черту врача! Жрать надо мясо! Ксения пихала Даше в губы пирожок. Даша отталкивала ее руку, поворачивалась лицом к стене. И опять возникли в глубине закрытых или открытых глаз, в глубине мозга, какой-то иной, неведомой глубине, какая есть внутри человека, отраженные в небесах храмы, пароходные кладбища. Человек, живя, проходит через три взгляда на свою жизнь. Первый, когда он знает, что смерть есть, потому что он уже видел и мертвых людей, и мертвых животных, но он не верит в нее. Второй, Когда он знает, что она есть, и верит в нее. То есть в то, что и он сам когда-нибудь умрет. И третий... Какой третий? Я хочу знать, третий. Река висит над берегами. Расстрелянный солдат горько плакал. Куда этот теплоход плывет, движется, перемещается? Что он ищет? Что он хочет найти? Зачем бежать, плыть, перемещаться? Чтобы обрести Что? У меня тоска. Тоска. Это было так, словно Даша внезапно оглохла. И сразу она услышала, что новая тишина вокруг нее не мертва. Даша подняла над собой кисть руки, тронула пальцами лицо и все вспомнила. И то, как она в этом году поступила в университет. И то, как отправилась в плавание на туристском теплоходе. И то, что бегущая за бортом вода – великая река Волга. Она вспомнила все, кроме Ильи Николаевича. Даша слезла с койки, отыскала голыми ступнями туфли и вышла в коридор. вниз стоял бак с питьевой водой. Даша подставила кружку под краник. Ей захотелось, чтобы кружка наполнилась до верха и перелилась через край. Она поднесла проливающуюся кружку к губам и выпила всю до дна. легкое воздушное привидение Двинулась из конца коридора ей навстречу. Сверкающие волосы окружали белое с темными глазницами лицо. Даша приблизилась к зеркалу, заплела волосы в косу и пошла дальше. Тошнотворно запахло дизельным топливом. Двери кают дрожали, переборки скрипели, и все громче слышалась работа двигателей. Я заблудилась. И увидела впереди открытый проем, в котором чернела ночь. Позади Даши кто-то присвистнул. В освещенном проеме коридора стоял парень, лет 19, коренастый, сутулый, одетый в робу. Парень держал в руке ведро, наполненное промасленной ветышью. Что ты здесь делаешь? Просто стою. Ты пассажирка? Угу. Сюда ходить запрещено. Следуя за парнем, Даша вернулась в надстройку. На свету он разглядел, что пассажирка... Юная девушка с большими воспаленными глазами. Воспаленность придавала им темный, лучистый блеск. Она сияла перед ним удивительным наваждением, и, очевидно, с нее происходило что-то странное, потому что, во-первых, она среди ночи пришла сюда одна. Во-вторых, она была очень красива, но, наверное, не понимала этого, так как была ему послушна и даже смотрела на него с молчаливой просьбой. Какая вы! Хотите зайти к нам? В каюте пахло потной обувью. На столе лежал нарезанный хлеб и краснел наполовину съеденный арбуз. Верхняя койка была занавешена, и за занавеской кто-то храпел. Даша оглядела обклеенные журнальными девицами стены, села на стул, юбка легла вокруг нее пышным полукругом, коснулась пальцами ломтя хлеба и спросила. Можно я его съем? Парень посмотрел на нее с недоумением и восторгом. Я... Очень хочу есть. Сейчас. Я на кампузе поищу. Даша ела хлеб и слушала, как за занавеской храпит спящий человек. Парень появился с огромной кастрюлей в руках. Каша! Володь, тебя механик ищет, крикнули из коридора. Черт! Буркнул парень и вихрем умчался. В кастрюле были пригорелая гречневая каша и алюминиевая ложка. Даша поставила кастрюлю на стол и вышла из каюты. Вдруг она услышала за спиной. Девушка. Парень стоял возле шахты машинного отделения и смотрел ей вслед. Арбуз. Даша подошла к нему и сделала нечто удивительное. Она взяла его руку и быстро поцеловала его пальцы. И сейчас же вспомнила Илью mm -hmm. Николаевич. Одна, в черноте ночи, она стояла на самой верхней палубе. Тьма окружала ее. Тьма была впереди и позади над берегами и в беззвездном небе. В глубине тьмы пряталась ее жизнь. Та, что уже была и та, что будет. Там сиял свет. Свет исходил от невидимой реки и от неба. Им были полны ветер и дыхание горизонта. Кто дал мне так много любви? И что мне делать с моей любовью? Ведь она кому-то Слушали радиоспектакль по страницам рассказа Андрея Кутерницкого. Первый взгляд. В спектакле были заняты артисты Алла Еминцева, Наталья Виноградова и Юрий Елагин, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Коренникова.